тут прекрасных дам. Прежде всего, я обращусь к книге Колдмоноклифана Рыцарский турнир. Турнирный этикет, доспехи и вооружение. Он рассматривает в первую очередь именно эволюцию турнира, но делает это на основе источников, из которых можно почерпнуть много интересного и касательно прекрасных дам. Начнём с 12-13 столетий, когда турниры стали приобретать знакомый нам вид. Обычный порядок проведения самых первых турниров описан в кодексе 69 Хорлианская библиотека. Иллюстрация из рукописи XIII столетия, хранящейся в Королевской библиотеке, приведена в разделе Спорт и развлечения. Она изображает въезд на пространство аресталища двух верховых представителей рыцарских отрядов, одетых в кольчуги и нагрудники, но без оружия. Они останавливают своих лошадей а глава геральдической палаты стоит между ними, держа их с тяги по одному в каждой руке. В глубине сцены видны гарнисты. Присутствие дам украшало турнир, к ним относились с большим почтением. До их сведения доводили имена и деяния удачливых победителей, и именно они вручали подготовленные призы. День состязания обычно завершался банкетом и танцами. В 1279 году Круглый стол созывал граф Роджер Мортимер в своём замке Кеннилворт, что описано в хроники таким образом. Он, Мортимер, пригласил 100 рыцарей и такое же число дам на единоборство на копьях в Кеннилворте, которое он широким размахом отмечал в течение 3 дней. Затем он провёл круглый стол, и золотой лев при ис победившему рыцарю был присуждён ему. Об этом турнире английский хронист сэр Джон Хардинг писал «Джон Хардинг, 1377-й или 1378-й, 1464-й или 1465-й. Английский рыцарь, историк, один из летописцев Столетней войны и начала войны Алой и Белой розы, автор рифмованной хроники Англии. Стоял год одна тысяча и еще двести, и шестьдесят». До да к тому же 19. Когда сэр Роджер Мортимер начал собирать в Кеннелворте круглый стол, и почтили его тысячи рыцари строгих правил, и молодые люди, будущие рыцари, дабы блеснуть своей доблестью на турнире и проявить справедливость. Тысячи дам признанной красоты было там тоже, сидевших на возвышении под навесом. И судьи, что могли всё видеть кругом и решить, кто же из рыцарей лучшим там будет. Рыцарь сей весь оружный пред королевой красоты предстал, которая и увенчала его. Описывая турниры XIV века, Клифан пишет, ссылаясь на Фруасара и Хленшеда. Жан Фрасар, 1333 или 1337, между 1404 и 1410. Наиболее известный французский историк, писатель и поэт XIV века автор знаменитых хроник, сохранившихся в десятках списков, часто созданных и проиллюстрированных лучшими мастерами для самых значительных представителей французской, английской и бургундской знати. Хроники Фруассара – важнейший источник по истории столетней войны, до начала 15 века. Рафаэль Холленшетт умер около 1580-го, английский хронист, Один из авторов – «Хроник Англии, Шотландии и Ирландии», известных как «Хроники Холленшеда» 1577-й. На его работы при создании исторических произведений опирались многие известные писатели, включая Шекспира. Сразу после дня святого Михаила в 1390 году в Лондоне состоялся королевский турнир, организованный Ричардом II в честь королевы Изабеллы. Определить победителей должны были присутствовавшие дамы, они же и увенчать самых достойных. При лучшему копью, из принявших вызов рыцарей, в первый день турнира был вручён дамами графу де Сен-Полю, а самому искусному рыцарю зачинчиков турнира графу Хантингдону. Уильям Кекстон об этом же турнире писал. Около 1422-1491. Английский издатель и первопечатник, основавший первую типографию в Лондоне, неподалеку от Вест Минстерского аббатства в 1476 году. Первой изданной книгой стало «Собрание повествования Трои» Рауля Лефевра, переведенное им самим с французского языка. Кэкстон не просто издал больше сотни книг, многие из которых он тоже лично перевел на английский язык, еще важнее была проведенная им стандартизация. В то время не существовало единого английского языка и было множество диалектов. Единой орфографии, грамматики и даже стандартного написания букв тоже не существовало. Всё это впервые ввёл Кекстон, взявший за основу лондонский диалект и разработавший для своих книг типовой шрифт. Затем 4,20 дам, которые были призваны судить деяния рыцарей, вели за собой четырёх и 20 лордов с золотыми цепями на выех, и все они были облачены в те одежды, о которых я писал выше. И проследовали они из Тауэра верхом через Сити в Смитфилд. Далее XV век Англии. На 7-м году правления Генриха V Генрих V вступил на престол в 1413 году. Состоялись праздничные поединки и турниры, в которых отличились граф Арундэлл и побочный сын сэра Поля, которым по рассуждению благородных дам и были вручены почётные призы. В то время пальма первенства по проведению турниров уже стала переходить к герцогам бургундским, ставшим настоящими законодателями мод во всем, что касалось рыцарской культуры. Во время другого турнира, состоявшегося в Брюсселе, граф де Шалеруа, имеется в виду будущий герцог Бургундии Карл Смелый, в то время еще бывший наследником престола и носивший титул графа де Шароле, сражался мужественно и успешно, Так что вечером, по завершении турнира, женщины присвоили ему первый приз. В финансовом отчёте за 1452 год мы находим сумму в 360 ливров, потраченных на его снаряжение. Listhoir de bon chevalier sans reproche, gentil seigneur de Bayard, повествует нам о подвигах баяра на поле Ристалиш. Шевалье родился в 1476 году и умер в 1524 году, а впервые вышел на поле для пеших и конных поединков еще не оперившимся подростком в возрасте 18 лет. Это произошло, когда бургундский рыцарь Клод де Вальдри появился в Лионе в 1494 году с намерением совершить дело чести полетом копья и ударом топора. После того, как несколько рыцарей французского двора Померились силами с Девалдри, на ристалище вышел и бояар. Хронист не сообщает нам никаких подробностей собственно о поединке, но упоминает, что новичок действовал отважно и в соответствии с правилами чести, так что мнение большинства дам склонилось в его пользу. Думаю, приведённых примеров достаточно, чтобы понять, какой была основная роль женщин на турнире. Я не зря поставила заголовок «Суд прекрасных дам», несмотря на то, что существовали судьи, следившие за правилами и считавшие число нанесенных ударов и преломленных копий. Чаще всего именно дамам предоставлялось право решать, кто из рыцарей стал победителем турнира. Возможно, на современный взгляд это выглядит странно, но рыцарский турнир – не спортивное состязание, а способ на других посмотреть и себя показать. И чтобы стать лучшим, было недостаточно выбить из седла максимальное количество соперников. Существовало немало ограничений. И как судьи, так и дамы, или устроивший турнир вельможа, могли вмешаться и остановить поединок, если видели опасность для жизни одного из участников, нечестные приёмы или некуртуозность поведения. Разумеется, хочу это отдельно подчеркнуть, суда дам как такового, как специального органа на турнирах не существовало. Он был неформальным Но при этом действительно имел большую власть. На любом турнире была одна особо уважаемая дама, обычно жена невесты или дочь строителя или его самого высокопоставленного гостя, иногда их могло быть несколько. Вокруг неё сам по себе организовывался кружок из статусных дам, их никто не назначал, в Средние века и так все знали, кто на что имеет право. Эти дамы и были фактически тем самым судом, в руках которого находилась судьба участников турнира. Корни всего этого тянутся ещё из XII века из куртуазных судов любви. Идея, что высший суд для рыцаря это суд прекрасных дам, как существовала, так и продолжала существовать, причём ярче всего реализовывалась именно на турнирах. Ведь турнир проводился как бы для них. Рыцари показывали свой удел во имя любви, куртуазности и служения прекрасной даме. Средневековые рельевики Ещё одна роль дам на турнирах связана с формой и их организацией как мероприятия. Как я уже писала, средневековый турнир был вовсе не спортивным состязанием. Скорее он был чем-то средним между фестивалем, олимпиадой и роскошным корпоративом. Рыцари и дамы собирались для того, чтобы показать себя во всей красе, пообщаться, развлечься, а параллельно завести знакомства, поинтриговать и просто развеять скуку. Поэтому даже если турнир организовывался в результате частного вызова одного рыцаря другому, это не означало, что они просто съедутся, проведут оговорённое количество поединков и разъедутся. Мероприятие в любом случае анонсировалось, туда стекались сотни людей, устраивали пиры и танцы, охоты, а поединки становились кульминацией этого грандиозного празднества. Я не зря упомянула об олимпиаде. Из современных спортивных мероприятий именно она, с её масштабными церемониями открытия и закрытия, торжественными награждениями, шумихой вокруг костюмов, интригами вопросом о том, кто понесёт знамя, репортажами с вечеринок, устраиваемых представительствами разных стран, имеет больше всего сходство со средневековыми турнирами. Олимпиада это не только сами соревнования, но и вся эта мишура из официальных церемоний и развлекательных шоу. Так а турнир без шоу был совершенно немыслим. К примеру, вот так Клифан рассказывает о турнире, организованном Ричардом II в честь королевы Изабеллы в 1390 году в Лондоне. Воскресные состязания были провозглашены празднеством зачинщиков. В 3 часа пополудни красочная процессия двинулась от лондонского Тауэра. 60 открытых попонами боевых коней с восседающими на них дворянами Двигались на дистанции около фута друг от друга. За ними следовали 60 знатных дам, облачённых в богатые одежды и сидящих на изящных лошадях, двигавшихся тоже гуськом, причём каждую лошадь вёл под усы рыцарь в полном доспехе, держа её за серебряную цепь. Процессия в таком порядке проследовала по улицам Лондона от Чипсайда до Смитфилда, сопровождаемая певцами и музыкантами. По прибытии процессии в Смитфилд, рыцари сели на своих коней и изготовились к состязанию, которое и началось вскоре. Но и турниры меньшего масштаба не отставали от королевских в желании пустить пыль в глаза. И в этом увлечённо участвовали как рыцари, так и дамы. Существовала разновидность турнира, называвшаяся эспинет. Городские турниры, так называемые эпены и эпенетты. которые собирали на своих кристаллищах как дворян тесно связанных с жизнью городской коммуны, так и воинственных буржуа. Этимология слова, давшего название городским турнирам, неясна и вызывает различные интерпретации. Была выдвинута версия, что подобные турниры проводились в честь святого Эпена, который по предложению графини Жанны Фландрской 1206-1244 поселился в монастыре в Лилле. Интересно, что граница юрисдикции Лилля в 1267 году проходила по так называемому «Лугу Эпена», а в 1383 году горожане Ипра создали рыцарское братство «Барьер Эпена». Согласно другой версии, Эпены, буквально «шип», «колючка» представляли собой просто особенный вид поединка. Куркин, городские турниры, Эпенетты, в XIII-XV веках. Такой турнир состоялся в Лилле в честь святых мощей, хранившихся в этом городе. Хьюитт приводит выдержку из хроники Фландрии о празднестве, состоявшемся там в 1339 году. Жан Бернье отправился на турнир, взяв с собой четырех девиц, а именно жену вельможи Жоана Бьенсема, жену Симона де Гардена, жену мансиньора Армари де ла Вигня и свою собственную жену. И упомянутый господин Жан Бернье въехал на поле для поединка. Его конь был ведом двумя упомянутыми девицами за две позолоченные цепи, тогда как две другие несли каждая по копью. И королем опинет этого года стал Пьер де Куртрей, на гербе у которого на черном поле были три золотых орла с двумя головами и красными клювами и лапами. Причем это было еще до того, как игровая часть турнира достигла своей кульминации. В 15 веке бургундские герцоги стали проводить так называемые подармы. Подарм турниры со сценарием. Нет, бои там были самые настоящие, не постановочные, но участвующие в подарме благородные рыцари не просто били друг друга тяжёлыми предметами, а, говоря современным языком, проходили некий квест. Спасали прекрасную даму, например, или защищали замок. Для этого им требовалось выполнить задание, сразиться с определенным количеством рыцарей, выполнить некие обеты и так далее. Оформлялся этот квест очень пышно, с торжественными церемониями и игровыми персонажами. Так, например, в сценарии подарма «Перрон феи» были задействованы фея, сумасшедший рыцарь, великан, мавры и турки, дикари и музыканты, пажи, лучники и шуты. Первым подармом во Фландрии стало действие военного подвига. Entreprance fédarme, устроенная Антуаном де Креаном в 1300 году. Расцвет же подармов пришёлся на правление Филиппа Доброго и Карла Смелого. Различные тонкости турнирного церемониала нашли отражение во множестве источников, в том числе в фолианте Трактата о форме организации турнира, автором которого был страстный почитатель турниров Рене Анжуйский, номинальный король Сицилии. Турниры стали теперь часто объединять с маскарадами, карнавалами и живыми картинами, пишет Клифан. Герцог де Клев в 1453 году посетил с визитом своего дяди Филиппа, и в его честь была проведена целая серия турниров в городе Лилле. Во время банкета в зал вошла прекрасная девушка, несущая венок из цветов, который она и возложила на голову герцога. Это был знак, что действо в его честь начинается. Праздства начались на следующий день, в час пополудни. Из дворца в полном боевом облачении вышел рыцарь Ордена Лебедя. Это был Герцог де Клев собственной персоной, которому предстояло в этот день защищать рыночную площадь Лилля от всех пребывающих в качестве зачинщика турнира. Перед ним двигалась фигура громадного лебедя высотой с лошадь. По обе стороны от птицы шли декари в боевой раскраске, ведомые рыцарем на золотой цепи. Рыцаря окружали маленькие ангелочки. Вся процессия проследовала до поля для единоборств, где рыцарь Лебедя приломил копье с графом де Шарлуа, графом де Сен-Полем, сэром Энтони, побочным сыном графа Бургунского и многими другими. По окончании турнира Герцэг припроводил дам в дворец, где уже был сервирован банкетный стол. Другой, еще более роскошный подарм, состоялся в Брюге в 1468 году по случаю бракосочетания Карла Бургундского с Маргаритой Йорк, сестрой короля Эдуарда IV Английского. Он известен во всех подробностях, в первую очередь благодаря мемуарам Оливье де Ла Марша. Оливье де Ла Марш, 1425 или 1426, 1502. Бургундский поэт, и историк, автор поэм, мемуаров, трактатов по военному делу, рыцарским турнирам и придворному хозяйству, офицер и придворный историограф Карлос Мелова. Поле для поединков было организовано вблизи большого дворца, прямо перед которым росло золотое дерево, большая ель, ствол которой был покрыт пузолотой, и которое и дало имя самому турниру. Сын герцога Бургундского и Адольф де Клеф Владетельный синьор Дыровостайн, его германский родственник, приняли на себя роли рыцаря золотого дерева и принесли обед защищать его. Всё празднество должно было продлиться больше 10 дней. Утром первого дня Герцэг занял своё место на трибуне, и один из герольдов, одетый в костюм золотого цвета, поднял ему послание от принцессы с неведомого острова, в котором она обещала свою благосклонность любому рыцарю. который сможет освободить похищенного титана, пребывавшего под покровительством её карлика. Карлик, одетый в яркий костюм из малинового и белого атласа, в этих словах появился на ристалище, ведя за собой титана на цепи. Приковав его цепью к золотому дереву, он уселся около него на ступеньках с трубой и песочными часами в руках. Затем карлик, протрубив в свою трубу, перевернул песочные часы с полуминутным интервалом. Чем дал отчёт времени пребывания на ристалище Адольфа де Клев в качестве рыцаря золотого дерева. Последний, подъехав к входу на поле, с туком дал знать о себе, и всё тот же герольд спросил об его имени и намерениях. "Я прибыл", ответил де Клев, "дабы завершить эпопею Титана и прошу разрешения въехать". Его герб был доставлен для решения карлику, и тот дал своё согласие. Даровостайн появился на поле ристалища в планкине не сомом двумя вороными конями. На трибуне рядом с герцогом сидела герцогиня. Рыцарь, обнажив голову, пал перед ней на колено и подробно объяснился о подробности той миссии, которую он на себя принял, после чего стал просить её дать позволение осуществить этот план. Позволение такое было ему милости выдано, и рыцарь удалился в свой шатёр, где облачившись доспех и вооружившись, снова появился на поле ристалище уже верхом на коне. После сигнала карлика к началу поединка его противники, роскошно одетые и сопровождаемые оруженосцами, также вышли на поле. Когда они были повержены рыцарем, карлик снова протрубил свою трубу, и деклев был вручён приз. Рыцари затем сходились в поединках друг с другом, и первый день турнира закончился банкетом. Разного рода поединки, пиры и увеселения продолжались в каждый из последующих дней турнира. Это, конечно, только небольшой отрывок, но по нему, так же как и по отрывкам из описаний турнира в честь Изабеллы и подарма 1452 года, видно, что дамы принимали в постановочной части турнира и церемониале активное участие. Тут были и парадные выезды, стилизованные под заявленную тему, и игра в принцессы-фей, и благословение рыцаря на подвиги, и вручение призов победителям. В 1428 году состоялся крупный турнир в Брюсселе, пишет Клифан. На нём присутствовал Герциг Бургуннский, которого развлекал и чествовал его кузен, Герциг Филипп Брабанский, и магистр города Брюсселя. Призы участникам турнира вручала леди Гесбек. В романе о Персефорости, романе о Персефорости в шести книгах, написанный прозой со стихотворными вставками, появился по предположениям на французском языке в Нидерландах между 1330 и 1344 годами. Став позднейшим дополнением к циклу рассказов, представляющих собой нечто среднее между артуровским циклом и подвигами Александра Великого. Александр, покоривший, согласно этому произведению, Британию, odbyвает Вавилон, оставив на хозяйстве Персефона. Персефон, король Британии, вводит в ней христианство и учреждает французский дворец равных лучших из лучших рыцарей. Явная параллель с Круглым столом. В романе о Персифоресте описано, как дамы в ходе турнира срывали с себя части своих туалетов и отдавали их своим преданным рыцарям. Рыцарь часто носил шарф прекрасной дамы на своем шлеме, как амулет, подаренный ему возлюбленной. Куртуазные игры Ролевой элемент присутствовал не только на самих турнирах. Он был очень популярен в светском обществе. Дамы и рыцари на маскарадах вполне серьезно отыгрывали своих персонажей. Один раз это даже привело к страшной трагедии, потрясшей всю Европу. На бале маскараде в Париже 28 января 1393 года король Франции Карл VI и пятеро его приближённых нарядились дикарями, надели маски, сковали друг друга цепями и в таком виде танцевали, кривлялись и дразнили других гостей, совершенно вжившись в роли диких людей. По словам одного из хронистов, участники этой шутки зашли слишком далеко, спровоцировали кого-то из гостей, тот бросил в них факелом, и поскольку их костюмы оказались легко воспламеняющимися, все шестеро тут же оказались объяты пламенем. Короля спасла стоявшая рядом с ним герцогиня Берийская, догадавшаяся накрыть его шлейфом своего платья. Еще один дикарь успел прыгнуть в чан для мытья посуды. Остальные скончались от страшных ожогов. После этой трагедии психически нестабильный король окончательно сошел с ума. Впрочем, Карл VI до этого был со странностями, а его двор славился своей чрезмерной экстравагантностью. В большинстве случаев ролевой элемент, вносимый в церемонии и развлечения, был куда более куртуазным, изысканным и уж тем более безопасным. К тому же в средние века очень любили играть с символикой и во все вносить религиозно-философский смысл. Ярким примером этого может служить банкет фазана или пир фазана, на котором бургундские рыцари и их союзники приносили обеты перед крестовым походом. В поход они так и не отправились, зато церемониал, которым всё это было обставлено, можно назвать лучшим образцом рыцарской культуры 15 века. В завершение пира, после того, как все желающие принесли обеты, а герольд золотой руной их зафиксировал, в зал вошла пышная процессия Из двенадцати пар «Кавалеров и дам» пишет Куркин в статье «Танцевальная церемония» на банкете «Пир Фазана» 1454-й. На плече каждой дамы было написано ее имя, вера, надежда, милосердие, справедливость, разум, рассудительность, умеренность, сила, правда, великодушие, трудолюбие и мужество, олицетворявшее одно из двенадцати добродетелей. Возглавляла процессию прекрасное дево в белоснежном шёлковом одеянии. Милость Божья это имя было выведено золотыми буквами на ленте, прикреплённой к её левому плечу. Все эти дамы и кавалеры были наряжены в одинаковые одеяния, но являлись вовсе не актёрами, а представителями самой высшей знати, начиная от графов и заканчивая принцами и принцессами. Каждая из добродетелей обратилась со словами одобрения и поддержки герцогу-бургундскому, после чего станцевала со своим кавалером. Затем дамы подвели итоги прошедшего утром подарма «Рыцарь-лебеди» и по количеству наиболее изящно преломленных копий определили победителя. Он им стал Карл, граф де Шарале, тут же получивший из рук мадмуазелей де Бурбон и де Тамп главный приз турнира, фигурку золотого лебедя на цепочке с рубином и удостоенный поцелуев. По окончании церемонии из зала были вынесены столы, а пирующие, разбившись на пары и вооружившись факелами, пустились в пляс. Банкет фазана интересен в том числе и тем, что дамы в сопровождавших его мероприятиях принимали особенно активное участие. Они выбирали победителя турнира, награждали его, давали наставления и благословение участникам будущего похода, разыгрывали роли добродетелей, которых действительно в те времена было принято изображать в виде дам. И у них уже были устоявшиеся атрибуты. И наконец танцевали какой-то заранее поставленный танец. Очаровательная смесь любительского театра, торжественного мероприятия и ролевой игры. Бывали случаи, когда дамы принимали не менее активное участие и в самом турнире. Колдман Клифен приводит пример описания турнира, состоявшегося в конце 15 века из журнала Antiquarian Repertory. Король назначил четырёх придворных дам в качестве третейских судей замка, который был назван верным. Они должны были решить, как этот замок будут штурмовать и оборонять. Замок представлял собой имитацию крепости, одной из тех, которая была знаменита в истории своим штурмом. Дамы поручили ее оборону и охрану капитану и пятнадцати рыцарям, которые должны были защищать ее от нападающих. На поле был воздвигнут единорог, на четырех ногах которого не было. Были закреплены четыре щита, окрашенные соответственно в белый, красный, жёлтый и голубой цвета. Первый щит символизировал открытие конных единоборств на поле, в которых должны были сойтись соперники в доспехах, усиленных вставками. Второй щит обозначал, что в состязаниях должны будут обменяться 12 ударами меча. Третий щит представлял пешие поединки у барьера с тем же самым количеством ударов одноручным мечом. И наконец, четвёртый щит символизировал оборону и штурм замка. Причём участники штурма и обороны должны были быть вооружены мечами, щитами и пиками. Острия и лезвия всего оружия должны были быть затуплены, за исключением длинных шпаг. Любого рыцаря, взятого в плен, за исключением предводителя отряда, можно было выкупить за 3 ярда атласа, но предводитель мог вернуть себе свободу только ценой 13 ярдов. Фактически, готовый сценарий для современного корпоратива или анимации на фестивале. Надо только придумать отвечающие современным возможностям правила единоборств. Очередной пример того, что люди не слишком меняются. И даже знатные персоны в Средние века любили игры и соревнования. А турнир был отнюдь не войной до смерти, а способом показать свою удаль, иногда серьёзно и торжественно с церемониями и сценарием, а иногда весело и в игровом формате. Такой подход сохранился и дальше. Турнир, состоявшийся в Вестминстере под предводительством Уолтера, графа Эссекса, был организован по случаю прибытия в июне 1572 года в Лондон констебля Франции Анны де Монтгомери для получения ордена подвязки. Королева Елизавета дала ужин в ознаменование этого события. Присутствовала на нём и в положенное время направилась в свои апартаменты. Внезапно на террасе появился граф Эссекс в сопровождении 12 дворян верхами и полностью вооружёнными. Граф и его конь были облачены в белые одежды, отливающие серебром, а люди, сопровождавшие его, в белый атлас. Склонившись перед его величием, они прошли на восточную сторону двора и, собравшись там группой, заняли позицию. Затем появился Эдуард, граф Рэтленд, в сопровождении такого же числа своих сторонников, Подобным же образом вооружённых и облачённых в синие одежды, почтительно склонившись перед королевой, они затем проследовали к западной стороне двора и встали там. Перед каждым из этих отрядов остановилась колесница, ведомая вооружённым рыцарем, и стоявшей в ней девицы произнесли на французском языке приветственные речи в честь её величества. Когда эта церемония закончилась, королева дала вооружённым рыцарям сигнал к началу сражения. В Средневековье, а за ним и Ренессанс, ушли в прошлое, но турниры не исчезли. Дальнейшая их судьба выходит за пределы периода, о котором я рассказываю в этой книге, но могу кратко добавить, что весь XVI век дамы и кавалеры продолжили играть в куртуазные игры, носить всевозможную символику, устраивать пышные церемонии и ориентироваться на рыцарей круглого стола. Потом турниры все же почти сошли на нет, но уже в XIX веке возродились, Только теперь леди и джентльмены разыгрывали из себя не персонажей легенд о короле Артуре, а героев из средневековой истории. Появились новые церемонии и традиции, частично опирающиеся на исторические источники, частично придуманные. С тех пор в Западной Европе турнирная традиция не прерывалась, и на ресталище в доспехах выходили самые разные люди, включая знатнейших аристократов и ученых с мировым именем. И все было в чем-то по-новому, а в чем-то как прежде – Звенели мечи, ломались копья, развевались флаги, а вжделенный приз победитель получал, преклонив колено перед прекрасной дамой.